Седьмая. «Пора копнуть поглубже», — сказала Ева напарнице, когда они поднимались на лифте в центральное управление. «Посмотрим, удастся ли найти связь между жертвой и другими участниками вечеринки у раунд 3, включая домашнюю и приходящую прислугу». «Ясно». Выйдя из лифта, Ева заметила двух своих подчиненных, что-то увлеченно обсуждавших возле торгового автомата. Кармайкл, волосы у которой были собраны в небрежный пучок и закулаты крабом, обернулась и увидела начальство. «Лейтенант, доброе утро, детективы. Мы с Санчесом пытаемся выбрать освежающий напиток. Я ей говорю, что здешний лимонад вовсе не из лимонов. Хочешь настоящего, так отправляйся в гастроном за углом. Там лимонад делают прямо при тебе. А я считаю, в моем организме и так полно химии. Какая разница, из чего лимонад? «Да неужели?» «Понимаете, нам непременно нужно освежиться, прежде чем приступить к работе с кучей подонков», — пояснила Кармайкл. «Вчера пара недоносков устроила разборки на авеню Б, на так называемой баскетбольной площадке, где тусуются нелегалы. Один умер на месте множества ножевых, другой дождался скорой, но кроме дырок у него оказалась серьезная черепно-мозговая. Кто-то отоварил железной трубой, а на ней его кровь кожа и никаких отпечатков». «Это куда интереснее, чем лимоны», — решила Ева. «К утру второй тоже отъехал, и теперь у нас два трупа, которые вроде бы уделали друг друга. Но на втором перчаток не было, и руки он ничем не обрабатывал, да и умер до приезда врачей. Вряд ли перед смертью он вытер отпечатки с трубы. Эксперты не нашли в нем ни тряпки, ни платка, которыми он мог воспользоваться, а потом проглотить». На месте преступления тоже ничего подходящего. Значит, был третий, и он отлупил первого трубой и стер пальчики. Хотя Санчес пришел в отдел недавно, но Еве уже нравился его стиль. «На данном этапе с тобой не поспоришь. И вот мы решили собрать всех дружков убитых и допросить. Возни, хватит до вечера. Следовательно, необходимо освежиться», — закончил Санчес. «Следовательно, да. А та труба откуда взялась?» На площадке их полно, некогда там был забор из таких труб. Ищите либо молокососа, который хотел отличиться и попасть в банду. Либо подружку, которая в самой драке не участвовала. Дружки бы схватились за нож, а труба случайное орудие. В этих кругах приветствуется резать и не калашматить, чем под руку попадется. Отличная идея, признала Кармайкл. И возни куда меньше. Все равно не буду пить эту отраву запротестовал Санчес. «В гастрономе на авеню Б отличные молочные коктейли», заметила Ева. Обойдется в десятку, но оно того стоит». «Я знаю, где это», кивнула Кармайкл. «Бываю там иногда». «Прекрасно, тогда ты и купишь». Детективы направились к выходу споря о том, кто платит на этот раз. Ева решила, что они неплохо поладили за такой короткий промежуток времени. «Я тоже хочу коктейль», пробормотала Пибоди. Ведь я не завтракала. Сначала Макнаб спросил, сможет ли когда-нибудь попросить моей руки. А потом у нас был секс. Обойдешься лимонадом без лимонов. На авеню Б я тебя не пущу. Покопайся в связях с договорись о повторных допросах, а я размещу новые данные на доске и напишу отчет. Ева вошла в отдел, окунувшись в гул знакомых голосов, телефонных сигналов, бормотания коллег и запахи суррогатного кофе, сахара, масла и настоящего пота. Войдя в свой кабинет, она нахмурилась. На автоответчике отчаянно мигала красная лампочка, навевая мысли о Вегасе 2 Она включила автоповар, чтобы сварить кофе, и вызвала на экран список звонков. Репортеры, сердито подумала Ева, бегло просматривая список. Снова репортеры. Два звонка от на один. Куда ж без нее? Надо срочно с этим что-то делать. Только сначала закончу с доской и напишу отчет. Внезапно Ева захотела молочного коктейля, потом подумала о шоколаде и вспомнила про сласти, припрятанные от гнусного конфетного вора. Она покосилась на колченогий стул для посетителей, в сиденье которого помещался надёжный, как ей казалось, тайник. Потом решила, что шоколадки обождут. Сначала она прикрепила на доску фотографии жертвы и всех присутствующих на вчерашней вечеринке. Потом добавила снимки с места преступления. Сумочка Кейт-Ти окурки фитосигарет с зонором, разбитый бокал и, наконец, отчеты чистильщиков и картера, а затем результаты анализов. Ева вернулась за свой стол и допила остатки кофе, внимательно разглядывая доску. Теперь можно было заняться собственным отчетом. Вдруг в коридоре раздались шаги. Вряд ли это Пибоди. Ее топот ни с чем не спутаешь. Шаги были уверенные и решительные. «Наверное, Витня подумала Ева и быстро привела в порядок бумаги на столе. «Даллас!» «Так точно!» — подскочила Ева. вид редко заглядывал к ней и еще реже заходил в кабинет и плотно прикрывал за собой дверь, как сейчас. «Я по делу Кейт Тихарис, начал он. «Судмедэксперт уверен, что ее убили, сэр. Я оказалась на месте преступления и при содействии детективов Пибоди и Макнаба смогла опросить всех свидетелей». «Себя вы тоже опросили?» «Уже пишу отчет, сэр. Скоро он будет у вас на столе». «Присядьте, лейтенант». Он опустился на стул для посетителей и нахмурился. «Почему не замените эту развалину? На груди кирпичей и то сидеть приятнее». Ева представила, насколько близко ее конфеты к заднице шефа, и нервно сглотнула. «Зато никто не засиживается. Возьмите мой стул, сэр». Он махнул рукой и внимательно уставился на доску. У майора было загорелое круглое лицо, несущее на себе следы прожитых лет и той колоссальной ответственности, которой требовала его должность. В коротко стриженных волосах поблескивала седина. «Могут быть осложнения», — он кивнул на мигающий автоответчик. «Пресса?» «Да, сэр, я все улажу». Еще бы. Это первое осложнение. Второе. Ваша связь с жертвой. Нет у меня с ней никакой связи». «Даллас, вы ужинали с жертвой незадолго до убийства». «Я ужинала в большой компании и с жертвой говорила всего один раз. Никакой связи нет, сэр». «Между вами произошла ссора». Лицо Евы не дрогнуло, но внутри она закипела от возмущения. «Скорее недоразумение, сэр. Жертва много выпила, да и характер, по словам свидетелей, у нее был непростой. За ужином она разговаривала грубо и оскорбительно, но не со мной». Полагаю, мой ответ был краток и предельно корректен. И на этом все закончилось. Также она сыграла вашу напарницу в полнометражном фильме. Он указал на доску. На этот раз подозреваемые актеры, играющие вас и вашего мужа, коллег и друзей. Да, сэр. Эти подробности просто сено. Но журналисты не применут смешать его с навозом. Витни положил большие загорелые руки на колени и наклонился над столом. «Мы должны опередить их. Передавать дело другому сотруднику уже поздно и...» «Помолчите». «И вряд ли это ускорит расследование». Но вот репортеров...» Он кивнул в сторону надрывающегося телефона. «Нельзя игнорировать. Мне нужно заявление для СМИ от вас и от Пибоди. После обеда проведем пресс-конференцию. Консультант по связям со СМИ поможет вам подготовиться. Обсудите с ним сам текст и линию поведения». «Да, сэр». Послушно кивнула Ева, а сама подумала, что охотнее получила бы в глаз иголкой из удобренного навозом стога сена, о котором упоминал ее шеф. «Понимаю. Лучше посвятить все время и силы делу, но сейчас на первом месте пресс-конференция. Одни газеты трубят чуть ли не о вашей драке с убитой, другие мусолят тот факт, что вы расследуете убийство женщины, сыгравшей вашу напарницу». «Ничего не поделаешь, ведь вы были на том ужине, где погибла Кейт Тихарис. Придется терпеть нападки журналистов в течение всего расследования, пока не закроете дело». «А я верю, что вы закроете его». Он поднялся. «Идите в конференц-зал номер один, прямо сейчас. И Пибоди пусть тоже будет там». «Так точно». Чертыхаясь, Ева вышла вслед за ним и позвала Пибоди. «С работой придется подождать». «Что случилось?» — спросила Пибоди. Чертова пресса, чертов консультант, чёртова пресс-конференция, чертово заявление!» — прошипела Ева сквозь зубы. «Эх, ничего себе! Так и знала, что мы влипнем с этим делом!» «Я тоже, но надеялась сначала закончить отчет и получить результаты анализов. Какая-то дрянь уже растрезвонила, что у меня с убитой якобы была ссора». «Да что ты! Какая ссора? Просто она была стервой!» Они вошли в конференц-зал, там тоже была доска, и Ева завелась с полоборота, увидев расположение фотографий. Она и Марла, Рорк и Джулиан и так далее. Перед доской стоял высокий мужчина в дымчато-сером костюме. Черные блестящие волосы слегка вились на затылке, на манжетах сверкали серебряные запонки. Он обернулся, и Ева поняла, что они не знакомы. Метис с кожей цвета кофе выразительное лицо, черные глаза с приподнятыми уголками, густые ресницы. Он улыбнулся, и на левой щеке обозначилась ямочка. «Лейтенант Даллас?» Голос у него был звучный и мягкий. «Детектив Пибоди?» «Это Кьюинг Бивертон», — представил его Уитни. «Работает с шефом полиции Тиблом, который и направил его к нам для решения наших проблем». «Зовите меня Кьюинг». Он пожал руку Еве, потом пибоде «Рад помочь вам с грядущей газетной шумихой. Впрочем, она уже началась, как я понимаю. Присядем?» «Сначала объясните, почему вы разместили нас среди подозреваемых?» — ответила Ева вопросом на вопрос. «Пресса тоже сделает это. Или уже сделала?» «Досадно, но куда деваться?» «Вы не она, она не вы. Но журналисты постоянно будут вас отождествлять». Он развел руками. Действительно, есть некая связь между вами и актрисой, играющей вас в фильме «По делу», которое давно закрыто. Потом Марла Дарн сыграет других персонажей, реальных и вымышленных, а вы продолжите расследовать убийство. Но сейчас главное для вас разобраться в случайной смерти. Судмедэксперты доказали, что это убийство. Поправил его Витни. Ладно, в убийстве Кейт Ти Харрис. Вы сделаете все от вас зависящее, чтобы поскорее найти убийцу. Но в интересах следствия не можете обсуждать подробности дела. Ясно. Ева немного расслабилась. Похоже, не такой уж он никчемный болван, как предыдущие консультанты из-за дела по связям со СМИ. В газетах пишут, что незадолго до убийства между вами и жертвой произошла ссора. Скорее, это было недоразумение. Хорошо. Он многозначительно поднял указательный палец, как учитель, отмечающий способного ученика. «Да что там? Прекрасно. Присядьте. Я смог... М -м -м, реквизировать немного кофе вашей любимой марки. Выпьем по чашечке. И вы расскажете мне слово в слово, что произошло между вами и жертвой. Детектив Пибоди прошу вас дополнить рассказ лейтенанта своими мыслями и впечатлениями. А может, вы вспомните комментарии других гостей к этому маленькому инциденту. Инцидент. Ева внимательно изучала Киюнга, который тем временем запрограммировал автоповара сделать кофе для всех присутствующих. Прямо в точку. Удачная формулировка. Точные и удачные формулировки — моя работа. И я отлично с ней справляюсь, лейтенант. Как, впрочем, и вы с вашей. Улыбнулся он знаю, вы не любите и даже презираете все это. Я вас не виню. Искусство общения с прессой не входит в число ваших талантов. Поэтому позвольте мне направлять вас». Он снова улыбнулся и поставил кофе на стол. «Мне нравится это делать. А получая удовольствие от работы, добиваешься куда лучших результатов. Верно?» Он вовсе не болван, а умелый манипулятор. Ева посмотрела на него с уважением. «Верно, Кионг. Вот как все было. И Ева слово в слово пересказала ему инцидент. Достойный ответ на недостойную реплику, прокомментировал он. И это все. Разумеется, судя по всему, у нее был конфликт с актерским составом, и под действием алкоголя отношения обострились. Да знаю я, что ее убьют, присмотрелась бы к ней попристальнее. Она назвала вас стервой. Пиба держала голову в плечи, когда все посмотрели на нее. После того, как возобновился разговор, она прошептала слово «стерва». Макнап сидел рядом и слышал. Он здорово разозлился, но промолчал, потому что не хотел больше никаких инцидентов. «Ну и молодец. К тому же, если за смену меня хотя бы раз не назвали стервой, то день прожит зря, и с работой я не справилась». «Уверен, вы прекрасно выступите перед журналистами», — улыбнулся Ки -Юнг. «Такое отношение и тон — именно то, что потребуется от вас сегодня». «Консультанты обычно заставляют меня быть милой и дипломатичной», — прищурилась Ева, — «и пользоваться блеском для губ». «Я действую по обстоятельствам», — пожал он плечами. «Я считаю, сегодня вы должны быть самой собой и выдавать заранее подготовленные ответы. А когда они спросят про инцидент за ужином, повторите то же, что сказали мне». Это была не ссора, а недоразумение. Мисс Харрис получила достойный ответ на недостойную реплику. Больше вы в тот вечер не разговаривали. Если скажете это непринужденно, не спеша, а потом ответите на другой вопрос, то все пройдет гладко. Он поднял руки ладонями вверх, на манжетах сверкнули запонки. «Если они заострят на этом вниманием, повторите то же самое и добавьте, что вы с Мисс Харрис встречались всего дважды и не успели толком узнать друг друга. Сейчас вы делаете все возможное, чтобы привлечь виновного к ответственности. В предыдущих заявлениях для СМИ вы говорили, что ваш долг добиться правосудия для жертвы. Придется к месту, обязательно скажите». «Это и есть мой долг». «Именно. Вот и держитесь этой темы». А остальное вы не можете разглашать в интересах следствия. Они обязательно спросят, каково это, расследовать убийство женщины, сыгравшей вашу напарницу и так на нее похожей. Кейт Тихарис была не моей напарницей, а актрисой, исполнявшей роль. Моя роль иная ⁇ найти того, кто отнял ее жизнь. Похоже, вы и без меня справились бы, улыбнулся он. Вы подозреваете Марлу Дарн. Мисдар охотно дала показания как и все присутствовавшие. На данном этапе следствия слишком рано подозревать кого-то конкретно. Что вы чувствуете допрашивая женщину, сыгравшую в вас в деле айконов? Еще раз повторю, она это не я, хотя ситуация довольно противоестественная. Впрочем практически любое убийство, я считаю противоестественным. Как вы думаете, эта необычная связь повлияет на ход расследования. С какой стати? Послушайте, Даллас. Кейонг сложил ладони и поднял вверх, словно собираясь помолиться. Здесь вам лучше сказать так: не будь я уверена в том, что смогу спокойно допрашивать актеров, сыгравших в фильме дело Айконов меня и моих коллег, то не стала бы возглавлять расследование. Я обязана добиться правосудия для Кейти Харрис, добавила Ева. Поймать причастного к ее убийству. «Долг офицера Нью-Йоркской полиции, давшего присягу. Точка. А теперь отвалите и дайте, наконец, заняться делом». «Идеально. Конечно, последнее предложение лучше не озвучивать». Улыбнулся во все 32 белоснежных зуба Ки «Не понимаю, почему никто из нашего отдела не любит работать с вами?» «Потому что они болваны, а вы нет. По крайней мере, пока. Надеюсь, никогда им не буду». А теперь ваша очередь, детектив Пибоди. Неужто мне тоже придется общаться с прессой. От волнения голос голосу Пибоди едва не сорвался на писк. Хари сыграла вас, вы тоже присутствовали на ужине, после которого ее убили. Вы вдвоем сдалась, ведете расследование. Лучше сразу ответить на вопросы журналистов, чем скрываться от них. Я наблюдала, как он готовит Пибоди и учит ее отвечать кратко и по существу. Кажется, Кионка остался доволен ими обеими. «Вы справитесь. Вынес он свой вердикт. Добавлю лишь, что СМИ постараются выжать из этой истории все до капли. А потом еще что-нибудь придумают. Лейтенант, насколько я понимаю, у вашего мужа есть своя пресс-служба. К тому же человек его положение знает, как общаться с журналистами. Тем не менее, ситуация деликатная, и я хотел бы кое-что обсудить с его консультантами». «Как он сам решит, так и будет». «Разумеется, но чтобы вы не сочли меня болваном, я оставлю вас в известность». «Я так ему и скажу, что вы не болван», — рассмеялась Ева. «Премного благодарен. Перед конференцией мы встречаемся. Я иду туда с вами. Если что, звоните». Киюнг поднялся и сказал. «Майор Уитни, мы закончили». «Спасибо, что уделили нам время». Он подождал, пока Киюнг выйдет и спросил. Кого вызовете для повторной беседы? Начнем с Энди Смайт, Джулиана Кросса и Мэтью Занка», — ответила Ева. Что ж, давайте обойдемся без лишней суеты. Пусть войдут через гараж, я распоряжусь, чтобы их пропустили. Найдите сопровождающего, которого не ослепит блеск наших звезд. Есть. Вы кого-нибудь уже подозреваете? Пока нет. Ева понимала, что шеф ждет устного доклада и ей очень хотелось вскочить и ответить по форме. Однако это было бы неуместно. Вначале проверим, не причастен ли кто-нибудь из обслуживающего персонала, хотя такое предположение довольно маловероятно. Никто из актеров не любил Харрис, как, впрочем, и она их. Это уже мотив, особенно когда убийство — результат ссоры или драки. Наш случай. Жертва была крайне неприятной особой и не умела ладить с людьми, На площадке создавала лишнее напряжение, тормозила съемочные процессы, выдвигала непомерные требования. Ева указала на доску. В прошлом она была близка и с Занком, и с Кросом. Оба с готовностью сообщили об этом. Занк также заявил, что жертва продолжала преследовать его после разрыва. Была агрессивной и чрезмерно ревнива. И Занк обнаружил тело, а потом вынул из бассейна. «Да, сэр, вместе с Марлой Дарн. Я полагаю, Занк и Дарн в настоящее время состоят в интимных отношениях. Если жертва знала, это могло усугубить ситуацию. В момент убийства гости сидели в домашнем кинотеатре Раундтре и смотрели ролик, смонтированный из смешных эпизодов со съемок. Нам известно, что Харрис вышла из зала и погибла именно во время просмотра, пока мы не знаем, кто покидал зал». Убийца вышел, попал на крышу, расправился с Харрис и вернулся к концу ролика. Она помолчала. «Мы поднимем все: Ссоры, скандалы, приводы, случаи рукоприкладства. Либо жертву толкнули в сердцах, либо она упала сама. Но бросить потерявшую сознание женщину в бассейн — это не неосторожность и не аффект. Вдобавок, убийца спокойно ушел, когда она там тонула. Может он и не планировал убийство заранее, но вполне отдавал себе отчет в своих действиях. А какова вероятность того, что убил кто-то из прислуги, скажем, бывший любовник? Крайне мала. Это наверняка кто-нибудь из актеров или киношников, работавший с ней бок о бок и подвергавшийся ее нападкам, оскорблениям и угрозам. И он ответил ей тем же. Вит не поднялся и пробормотал. Смерть звезды. Наверняка и по этому делу они снимут кино. Увидев, как ужаснулась Ева, он добавил: "А напишите-ка вы сами книгу об этом. Держите меня в курсе и не опоздайте на пресс-конференцию". Черт, воскликнула Ева. Черт. а вдруг он прав?" "А кто будет играть меня?" водила актриса, играющая меня, расследует убийство актрисы, сыгравшей меня в предыдущем фильме, а потом и ее. "Прекрати!" У меня и так голова кругом. уведом свидетелей». Ева задумчиво потеребила прядь волос. Вернувшись к себе, она вызвала Кармайкл в кабинет. Потом отослала Рорку сообщение, чтобы ждал звонка от ки -Юнга. И что тот вовсе не болван. «Вызывали, лейтенант?» спросила Кармайкл, возникая в дверном проеме. «Скажи мне вот что. Ты ходишь в кино, следишь за голливудскими сплетнями, читаешь про знаменитостей в газетах свободное время я смотрю спортивный канал, вот там настоящий класс». «Отлично, ты-то мне и нужна». Ева назначила ее сопровождать свидетелей, велела держать рот на замке и отпустила. Потом радостно переслала все сообщения от репортеров к Юнгу и вернулась к работе. Когда она уже закончила отчет и начала копаться в биографии Харрис, пришло сообщение от Рорка. «Не болван, из твоих уст высшая похвала. Обязательно займусь этим делом». Довольная Ева села поудобнее и принялась читать данные по Харрис. Родители развелись, когда ей было 13. Есть брат, старший на два года, выросла в Небраске, потом переехала в Айову вместе с братом и матерью, которые присудили детей. Так, причина развода — насилие в семье. Какая разница, где жить, в Айове или в Небраске? Два огромных штата, и там, и там сплошные поля, фермы, коровы. Ева копнула поглубже и пролистала полицейские отчеты, судебные протоколы по делу о насилии в семье. Она нахмурилась, увидев фотографию матери, Пайпер Ван Хорн, после того, как ее отделал муж, Вендел Харрис. У 15-летнего Брайса Харриса, теперь Ван Хорна, он взял девичью фамилию матери. Было сломано запястье, легкое сотрясение мозга и подбит глаз. Вендел отбыл тюремный срок в Амахе, прошел коррекцию агрессивного поведения и лечился у нарколога. Позже, как выяснила Ева, скончался от ножевого ранения, полученного в пьяной драке. Брайсу тогда исполнилось 20. Интересно, почему Кейти оставила фамилию отца? Не от него ли она получила по наследству тягу к рукоприкладству и неумеренным возлияниям? Кто знает. Ева бегло просмотрела школьные табели, Успеваемость средняя, несколько дисциплинарных взысканий. До 14 лет Кейти не посещала никаких кружков, потом увлеклась театром. «А что у нас здесь?» – пробормотала Ева. Харрис неоднократно привлекалась за вождение в пьяном виде, лишилась прав. Как и отец, прошла лечение у нарколога. К 18 годам перебралась в Нью-Лос-Анджелес, снова пару раз привлекалась за вождение в пьяном виде, И оскорбление сотрудника полиции. В обоих случаях обвинения снято. Снова лечилась на этот раз в серьезной и дорогой частной клинике. Все равно не помогло, подумала Ева, и вспомнила печальное лицо и голос Пайпер Ван Хорн, когда она сообщила женщине, что ее дочке идти мертва. Мать горевала, как все матери, впрочем, не совсем все. Собственная мать Евы, не раздумывая, вручила своего ребенка чудовищу и не признала ее, когда они столкнулись лицом к лицу. Нельзя сейчас отвлекаться, надо думать о жертве. Чем больше понимаешь жертву, тем больше шансов понять убийцу. Итак, жертва выросла в семье, где насилие и злоба были явлением обыденным. Пыталась найти удовольствие или отдушину в игре в кино, но так и не вырвалась из проклятого круга – злоба, насилия до самой смерти. Почему? Да и важно ли это теперь? Ева обернулась к доске. Знала ли жертва что-нибудь об одном или нескольких актерах или членах съемочной группы? Что-нибудь такое, чем могла пригрозить убийца? Обнародование каких-нибудь порочащих его фактов и, как следствие, бесславный конец карьеры? Или просто слишком долго измывалась над кем-нибудь? Ева снова повернулась к компьютеру, чтобы прочитать отчет из лаборатории. «Даллас!» — окликнула ее пибоди с порога. В фитосигаретах нашли зонор, в пропорции примерно один к одному. Ого, понятно теперь, почему она вырубилась. Вместе с вином вышла гремучая смесь. Любой бы упал. Наверняка она упала и осталась лежать. На остатках сожжённой тряпки кровь жертвы, на окурках только ее слюна. Следы волочения на каблуках совпадают с типом покрытия возле бассейна. Быстро же они провели анализы. И такое бывает. «Про Зонер молчок. Посмотрим, может, кто проговорится». «Есть. Кармайкл уже ведет к вам, Энди». «Отлично». Ева продолжала читать с экрана. «Пусть подождет минут пять. Понервничает и проникнется серьезностью момента. Будем вызывать их по одному. Соскоблим немного голливудского лака и поглядим, что там под ним». Чем больше Ева узнавала Харрис, тем меньше актрисы ей нравилась. Но это не освобождало ее от выполнения своего долга ⁇ добиться правосудия.